Так воеводы сии подвязались на пламенной битве. Но Диамеда вождя не узнал бы ты, где он вращался, с кем воевал, С племенами Троян, с племенами Ляхеин, Реял по браному полю, подобной реке наводненной, Бурному осень разливу, который мосты рассыпает, Бега его укротить не мостов, укрепленных раскаты, Ни зеленых полей удержать плотины не могут, Если внезапный он хлынет дождем отягченный Зевеса. Вкруг от него рассыпаются юношей красных работы. Так от Тедида кругом волновались густые фаланги трои сынов, И стоять не могли превосходной силой. Скоро героя увидел блистательный сын Ликаонов,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 Громко воскликнул, гордяся, Блистательный сын Ликаонов. Други, вперед! Ободритесь, трояне, Бодатели коней! Ранен славнейший аргивец! И он, уповаю, Не может долго бороться С стрелою могучию, Ежели точно Феб Сребролуки Меня устремил из пределов Ликийских! Так он кричал, возносясь. Но героя стрела не смирила. Мало тидит отступив, Впереди колесницы и коней стал И к Сфенелу воззвал Капанееву храброму сыну. «Друг Капанит, поспеши на мгновенье сойти с колесницы, чтобы извлечь у меня из рама горькую стрелу!» Так он сказал, и Сфенел с колесницы спрянул на землю.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 И если бессмертный тебя искушая предстанет, Ты на бессмертных богов, Диамет, Не дерзая полчаться, кто не предстанет. Но если Зевесова дочь Афродита явится в брани, Рази Афродиту острую медью. Так говоря, отошла светлоокая дочь громовержца. Сын же Тидеев, назад обратившийся, Стал меж передних, «И как ни пламенно прежде горел он с врагами сражаться, ныне трикраты сильнейшим, как лев распылался он жаром. Лев, которого пастырь в степи у овец руноносных ранил легко через ограду скакавшего, но не сразивши, силу лишь в нем пробудил. И уже отразить не надеясь, пастырь под сень укрываются, мечутся сирые овцы». Круг по овчарне толпятся, одни на других упадают. Лев распаленный, назад через высокую скачет ограду. Так распаленный тидит меж троян ворвался могучий. Там остяное поверг, и народов царя Гиппинора. Первого в грудь у сосца поразил медножальную пикой, а другого мечом по плечу возле выи, огромным резко ударив, плечо отделил от хребта и отвы выи. Бросившись их, на Аббаса напал и вождя полиида двух Эвридама сынов, сновидений гадателя старца. Им отходящим родитель не мог разгадать сновидений. С них Диамет могучий с поверженных сорвал корысти, После пошел он на Ксанфа и Фоона, двух фенопидов, фенопса поздних сынов. Разрушаемый старостью скорбной, он не имел уже сына, кому бы стяжанья оставить. Их Диамет повергнул и сладкую жизнь у несчастных братьев похитил. Отцу же и слезы, и мрачные скорби старцу оставил. Детей, возвратившихся с брани кровавой, он не обнял. Наследство его разделили чужие. Там же двух он сынов захватил Дарданида прямо бывших в одной колеснице, Хромия и с ним Эхимона. И как лев на тельцов нападает и вдруг сокрушает выю тельцу Эльтелице, пасущимся в роще зеленой, так обоих приамидов с коней Диаметт Нехотящих сбил беспощадно на прах И сорвал с пораженных доспехи. Коней же отдал клевретам, Догонят к кормам корабельным. Храбрый Эней усмотрел истребителя строев Троянских. Быстро пошел сквозь гремящую брань, Сквозь жужжащие копья, Богу подобного смотря кругом не найдет ли. Скоро нашел Ликаонова храброго славного сына, стал перед ним и такие слова говорил негодуя. «Где твоя слава, которой никто из Троян не оспорил и в которой Ликиец тебя превзойти не гордился? Длани к Зевесу воздень и пусти ты пернатую в мужа, кто бы он ни был могучий. Погибели много нанес он ратям Троянским, и многим и сильным сломил он колено». Разве не есть ли он бог, на троянский народ раздраженный, гневный, быть может, за жертвы, а гнев погибелен бога?